Глава 11. Несмотря на то, что я шла за Марину очень быстрым шагом, иногда даже переходя на бег, и несколько раз звала ее по имени, догнать подругу у меня долго не получалось. Она накинула на голову капюшон длинного теплого пальто, сутулилась и тоже почти бежала, не оглядываясь, словно за ней гналась не я, а по меньшей мере маньяк с ножом и в маске. «Да подожди же ты!» — крикнула я в отчаянии, делая рывок вперед из последних сил после плотного обеда я все еще чувствовала себя слишком тяжелой и леденец в руке очень мешал поэтому пришлось выбросить его только тогда я наконец смогла догнать подругу и положить руку ей на плечо в попытке остановить марина вздрогнула дернулась и отскочила в сторону но хотя бы перестала убегать и повернулась ко мне ты куда так торопишься демонстративно пытаясь отдышаться поинтересовалась я И на всякий случай улыбнулась, потому что Марин выглядела очень испуганной. «Я... прости, я не хотела пялиться, и вообще я не знала, что ты и Редек... Да мы просто болтали!» — перебила я ее нервное бормотание. «Ничего такого, чего мне следовало бы скрывать от остальных. Если ее это и успокоило, то не сильно, потому что Марин поджала губы и потупилась, все еще втягивая голову в плечи». Совершенно непонятная мне реакция, но мало ли какие у дуалов традиции и табу. Может, она решила, что мы собирались целоваться, а у них запрещено на такое смотреть. «Послушай, мне нужна твоя помощь», — поторопилась я сменить тему. «Правда?» Ее лицо неожиданно просияло, и она даже взглянула на меня с готовностью сделать все что угодно. «Да, и только ты можешь мне помочь», — решила я закрепить результат. Марина определенно любила быть по-настоящему полезной. Точнее, твой ментальный дар». Подруга мгновенно помрачнела и насупилась, теперь глядя на меня без прежнего энтузиазма. «В каком смысле?» «В прямом. Послушай, мне жизненно необходимо вспомнить, что произошло тогда в моем мире. Ну, перед тем, как я отправилась сюда, когда на меня напали. Это буквально вопрос жизни и смерти». Теперь ее брови сошлись к переносице, на лице появилось выражение растерянности. «И как тебе может помочь мой дар?» «Когда ты демонстрировала мне его, я впервые вспомнила хоть что-то. Ты ведь говорила, что он вытаскивает образы из моей головы, чтобы напугать, так?» «Ну да». «Вот это мне и нужно. Вытащить из головы образы, относящиеся к самому жуткому событию в моей жизни. Ты уверена, что это хорошая идея?» Марин все еще испытывала сомнения. «Если все было настолько жутко, что ты не хочешь этого помнить...» «Я-то как раз хочу, только не могу». «Потому что твой мозг защищает тебя от этих воспоминаний?» — предположила Марин. «Или потому что кто-то что-то сделал со мной, чтобы я забыла», — возразила я. «В любом случае, сейчас мне нужно вспомнить». Она снова замялась, и я молитвенно сложила руки, делая щенячьи глазки. «Пожалуйста». «Ну, ты же помнишь, что я не контролирую это?» Марин продолжала отчаянно пытаться отговорить меня. «Я могу случайно вытащить из твоей головы что-то совсем другое, что тебе никак не поможет, только навредит». «Я тебя уверяю, ничего более ужасного, чем та ночь, в моей голове просто нет. Даже близко. Но если все таки не получится, ничего страшного. Можно будет попробовать ещё, так или иначе, а с моей стороны не будет никаких претензий. Я буду тебе должна», — добавила я, не зная, что еще предложить. «Не деньги же, правда». Марин вздохнула и улыбнулась. «Не надо только никаких долгов. Сделаю, что могу». «Ты настоящий друг». Я порывисто обняла ее, заставив рассмеяться. Такое она мне больше нравилась. Мы поторопились вернуться в замок и единодушно решили, что подобные эксперименты лучше проводить в ее комнате, подальше и от посторонних глаз, и от директора. Комната у Марин оказалась весьма похожей на мою, Разве что расположение окон и мебели несколько отличалось. А так даже гардеробная была, они чуть не меньше, как и санузел. Впрочем, это помещение предназначалось для преподавателя, но в отличие от жилища Рабана не имело отдельной спальни и гостиной. Видимо, дракону Колт выделил апартаменты получше, то ли из-за происхождения, то ли из дружеских чувств к его отцу. Мы решили разместиться на полу. Сели друг напротив друга, скрестив ноги по турецки. Так мне было ближе падать, если в процессе снова до этого дойдет. Марин даже разложила вокруг меня все декоративные подушечки, какие были в ее комнате, хотя мягкий ковер и так не позволил бы мне серьезно удариться головой. «Так, ладно», — вздохнула она, наконец усевшись и посмотрев на меня. «Ты не передумала?» В ее голосе прозвучали нотки надежды, но я решительно мотнула головой. «Давай, я готова». Она снова вздохнула и уставилась на меня. В этот раз я знала, чего ждать, и, может быть, именно поэтому ничего не происходило чуть дольше, чем в прошлый раз. Лишь когда я потеряла бдительность, решив, что что-то пошло не так, комната вокруг меня наконец погрузилась в темноту. Ноздрей коснулся запах городского лета, пыльного асфальта, выхлопных газов, далекой помойки. Звуков было мало, только тихий шорох подошв кроссовок по тротуару, шелест листвы немногочисленных деревьев на ветру далёкий рёв двигателя мотоцикла, гоняющего по пустым дорогам. Когда к звукам одиноких шагов добавилось еще несколько, я снова почувствовала, как спины коснулся холод, заставляя толпу мурашек побежать по коже. Кроссовки зашелестели по асфальту быстрее, топот мужских ботинок за спиной тоже ускорился, перед глазами появился тупик переулка, я снова оказалась в ловушке. Почему вообще туда пошла? Не сориентировалась в темноте, Хотела спрятаться? Или меня загнали туда, не оставив других возможностей? Этого я не вспомнила, видимо, было не слишком жутко. А вот оказаться в безвыходном положении действительно жутко. Я обернулась, вынужденная, наконец, взглянуть в лицо своим преследователям. Трое парней в невзрачной удобной одежде шли, слегка пошатываясь, но довольно уверенно. Глаза у всех троих какие-то мутные, взгляды расфокусированы. Они вновь ничего не говорили, не подначивали, не оскорбляли, не угрожали. Просто неотвратимо наступали на меня. «Что вам надо?» Услышала я собственный голос полной паники. «Не трогайте меня!» Но шедший первым уже вытянул руку, схватил за шиворот рубашки. Я попыталась оттолкнуть его, но он с силой дернул меня на себя. Я упрямо отшатнулась, ткань рубашки треснула, пуговицы посыпались по разбитому асфальту, а меня коснулся лютый холод». Он пробрался внутрь, оплел тонкими нитями ужаса сердце, и в этот раз я узнала его. Смерть. Магия смерти. То же самое я почувствовала сначала в заброшенной деревне, когда мертвецы еще только приближались, а потом и на кладбище, когда пыталась помочь Рабану. Парни, напавшие на меня, не были пьяны. Они были мертвы. Рука одного из них потянулась к моему горлу, Двое других схватили за руки, лишая возможности сопротивляться. Но внезапно что-то случилось. Этих двоих отбросило в стороны. Перед глазами мелькнула лапа с острыми когтями. Она ударила того парня, что все еще держал меня, отбрасывая его назад и оставляя на одежде и плоти рваные раны. Потом все вокруг заплясало и замельтешило. Горгулью я так и не увидела. Но слышала ее рычание и видела, как ее когти полосуют нападавших. А потом я снова оказалась на асфальте, придавленная изорванным, но все еще живым, трупом, который душил меня, заливая своей кровью. У меня хватило сил удивиться тому, что у мертвеца течет кровь. Ведь если сердце больше не бьется, кровоток должен остановиться. Впрочем, гравитация никуда не делась, а труп продолжал шевелиться, чего они обычно не делают. Наверное, это стимулировало кровотечение. Вскоре мне стало не до того. Пальцы сдавили горло слишком сильно, я уже не могла вдохнуть. В глазах снова потемнело, одновременно пропали запахи и шумы ночного города, и как будто издалека до меня донесся голос Марин. «Ника! Ника, очнись! Ника!» Я почувствовала, что меня активно тормошат. Голова и горло болели. Место печати у основания шеи жгло огнем. В желудке что-то ворочалось и просилось наружу. А сама я лежала на полу, весьма удачно приземлившись на одну из подложенных Марин подушек. Когда мой взгляд наконец сфокусировался на испуганном лице подруги, я постаралась улыбнуться и махнуть ей рукой, мол, все в порядке. Сказать ничего не получилось. Я только закашлялась. Лишь когда села и немного растерла горло и шею, смогла наконец выдавить. Спасибо, это было познавательно. «Тебе удалось вспомнить?» — заинтригованно уточнила Марин. Страх на ее лице сменился любопытством. «Не все, но достаточно. Я пока не знала, кто и как упокоил живых мертвецов, но теперь сомнений не осталось. Нападение на меня организовал некромант, а Гаргулья, спасшая меня в мертвом лесу, умудрилась засветиться и там. Все произошло не просто так». Меня хотели привести в мир моего отца, в дом моего отца, и привели. Потому что кто-то хочет, чтобы я ответила за его грехи. У Марин я пробыла еще минут двадцать, пока она отпаивала меня чаем с каким-то очень ароматным медом, благодаря которому боль в горле постепенно прошла, как и головная. Попутно пришлось объяснить подруге, почему память о том вечере вдруг оказалась так важна, И что тогда произошло? Честно говоря, я не собиралась разбалтывать ей все, но она сама спросила, имеет ли это какое-то отношение к трагедии десятилетней давности. А ты откуда не знаешь? удивилась я, услышав это. Марин неловко дернула плечом, наливая чай. Об этом уже все шушукаются. Это выглядело странно. Еще вчера никто знать не знал о том, что произошло, а сегодня уже все шушукаются, как так вышло. Впрочем, вчера мы. Разрыли то дело с Бенсоном и Мелиссой. Рабан помог узнать подробности, а это значит, что как минимум четыре человека узнали правду. Может, Мелиссой не стала бы болтать о старой трагедии со всеми подряд, а у Рабана круг общения и вовсе велик. Но они могли обсуждать это между собой или с Колтом, а кто-то мог подслушать. Да и Бенсон наверняка посвятил милитов, а те могли взболтнуть кому-то из студентов или стражников. И дальше информация пошла распространяться с неистовством лесного пожара в засушливое ветреное лето. Выслушав мои объяснения, Марин поежилась и поинтересовалась, «И что ты теперь будешь делать? Расскажешь обо всем Бенсону?» Я задумалась на несколько секунд и решительно мотнула головой, «Нет, пора поговорить с Колтом. Только он знает все обстоятельства того дела. Есть шанс, что он догадается, кто может мстить». Марин только молча поднесла губам чашку, не одобряя это решение, но и не споря с ним. Она лишь поинтересовалась напоследок, а что с Горгульей? Как думаешь, кто это может быть? Как ему или ей удалось преодолеть невозможность оборота и оказаться в твоём мире так вовремя? Этого я не знала и не имела ни малейших догадок. Оставалось надеяться, что Колт прислушается к моим словам о Горгулье хотя бы теперь, Отцу решила пойти сразу, не откладывая, чтобы случайно не передумать. Едва шагнув за порог комнаты Марин, я погрузилась в молчаливую полутьму коридоров. За окнами уже совсем стемнело, словно наступила глубокая ночь, хотя по-прежнему было не так уж и поздно, даже ужин еще не подавали. И все равно замок казался тихим и то ли сонным, то ли опустевшим. Я понимала, что это обманчивое впечатление — В студенческих общежитиях сейчас наверняка шумно и весело. На мгновение кольнуло сожалением. Может быть, всё-таки зря я пошла на поводу у Милисы и согласилась жить в нашей семейной башне, а не с остальными. Сейчас веселилась бы с друзьями, а не брела в одиночестве, невольно прислушиваясь к каждому шороху. Может, тогда и призраки не ломились бы ко мне толпами, а я не лезла в тайны давно минувших дней. Была бы просто обычной студенткой. Впрочем, я все равно оставалась бы дочерью своего отца, которую некий некромант заманил в замок горгули, чтобы поквитаться с ним. Да и аутсайдером тоже оставалась бы, не стоило тешить себя иллюзиями. За спиной послышался какой-то шорох, и я, притормозив, обернулась, вглядываясь в тускло освещенное, вытянутое пространство коридора. Там никого не оказалось, а тревожный звук не торопился повторяться. Глубоко вздохнув, я велела себе успокоиться и повернулась, чтобы продолжить путь, но непроизвольно вздрогнула, увидев буквально в нескольких шагах впереди темную фигуру. Не закричала только потому, что подпрыгнувшее в груди сердце камнем перекрыло горло. В другой раз я смогла бы убедить себя, что это просто кто-то из студентов, а фигура кажется черной тенью только из-за плохого освещения. Но теперь я неплохо различала едва уловимый холод, исходящий от мертвецов, будь то живые трупы или призраки. «Что тебе нужно?» — хотела спросить я, но не успела. Призрак исчез быстрее, чем ко мне вернулся голос. Я покрутила головой, снова оглянулась, проверяя, не появилась ли тень там, но так никого и не обнаружила. Оставалось только заставить себя шагнуть вперед и продолжить путь. Что бы это значило? — тревожно крутилась в голове. Зачем он приходил? Призраки еще ни разу не являлись ко мне вот так, между делом, ранним вечером. Обычно я видела их или во сне, или в полудреме, или проснувшись посреди ночи. Тем не менее, по пути в комнаты Колта я еще дважды встречала странные фигуры. Один раз в последнем коридоре, ведущем ко входу в башню. Второй — у дверей кабинета директора, где я сначала попыталась его найти. Оба раза это были скорее силуэты, чем люди — какими я их видела ночью во дворе, но я почти не сомневалась, что являлись мне разные призраки. Одна так точно была девушкой в платье, тогда как двое других определенно парней. Все это действовало на нервы и не способствовало продвижению к цели, разговору с Колтом. Поднимаясь по лестнице, я замерла на площадке нашего смелиса этажа, отчаянно желая скользнуть за свою дверь, забраться на кровать, накрыться одеялом с головой и остаться там чтобы никого не видеть, никому ничего не объяснять и не доказывать. Однако эту мысль пришлось отбросить. Я знала, что призраки спокойно могут появиться и у меня в комнате. Чего бы они ни хотели, это не должно помешать нашему с отцом разговору. Я и так слишком долго откладывала, боясь последствий, но теперь поняла, что бояться следовало совсем другого». Я решительно зашагала по лестнице дальше и так разогналась, что влетела в гостиную отца, не дождавшись ответа на свой стук. Колта там не оказалось. Энгард! позвала я, снова выходя на площадку и толкая дверь столовой, но и там было пусто. Энгард, где ты? Мне надо с тобой. Я осеклась, заметив четвертую тень рядом с одной из дверей. Сердце снова пустилось в скач, но призрак моментально исчез. А я поторопилась проверить, не за той ли дверью колт, и, наконец, мне повезло. Комната, на пороге которой я оказалась, больше всего походила на библиотеку. Стеллажи с книгами тянулись вдоль стен, прерываясь только для того, чтобы оставить место для камина, без которого в замке не обходилась практически ни одна комната. Напротив камина стоял небольшой диванчик и низкий столик. Еще один стол повыше разместился чуть дальше, а на нем несколько разномастных графинов с напитками, большой чайник, пустые чашки, стаканы и бокалы, тарелка с маленькими бутербродами и стопка блюдец. Из всего разнообразия угощений на низкий столик у камина перекочевал только стакан с темно-коричневым напитком. Сам Колт обнаружился у дальней от входа стены. Там стоял единственный шкаф с непрозрачными дверцами, в который он торопливо убирал какие-то книги. Я не успела их рассмотреть, Но, закрыв створки, отец приложил к ним ладонь, и я почувствовала слабое возмущение магического поля, которое тоже научилась улавливать, когда рядом использовалось более или менее сильное заклятие. «Ника, что случилось?» — поинтересовался Колт, оборачиваясь ко мне. Выглядел он немного необычно. То есть одет, конечно, был как всегда, но выражение лица... Мне почудилось на нем то ли смущение, то ли неловкость. Я уже открыла рот, чтобы вывалить на него все, что мне удалось вспомнить, узнать и нафантазировать, но слова от чего-то застряли в горле. В голове красной лампочкой вспыхнул вопрос: что он спрятал? И почему так поспешно спрятал это от меня? Ника! позвал Колт, делая шаг навстречу. Внезапно, иначе, посмотрев на появление призрачных студентов на моем пути сюда, я инстинктивно отступила что если они хотели меня остановить дать знак что не стоит рассказывать колту о своих догадках ника с тобой все в порядке ты хотела о чем-то поговорить я тяжело сглотнула судорожно пытаясь решить как же правильнее поступить рассказать промолчать что черт поберен спрятал краем глаза я заметила движение повернула голову и снова вздрогнула увидев еще одного призрака Тот оказался прорисован гораздо четче, чем его предшественники. Я смогла разглядеть лицо, глаза, руки. Руки! Парень держал в руках леденец. Конфета выглядела почти как та, которую я выбросила, догоняя Марин. Или та, что осталась у Рэдека. «Рэдек!» — выдохнула я, чувствуя, как паника накатывает высокой, сметающей все на своем пути волной. «Значит, меня хотели предупредить о нем. «Что?» — не понял Колт и нахмурился. «Он что-то сделал?» Я мотнула головой и снова посмотрела на отца. «Где он?» — выдавила хрипло. «Мы ходили в бордым, но я вернулась раньше. Ты не знаешь, он вернулся?» «Я не отслеживаю местоположение студентов», — заметил Колт. «Особенно до колокола. И вообще-то я просил всех не покидать замок лишний раз». Последние замечания я проигнорировала, наконец, решившись рассказать главное, неотрывно глядя на отца, выпалила. Мне кажется, ему может грозить опасность, как и мне, Морну и Рабану. Сошедшиеся на переносице брови приподнялись, выдавая удивление. «О чем ты?» «За грехи отцов ответят дети», процитировала я. «Некромант не просто так появился в этих краях. Он мстит за устранение Шелла. Блик могла убить Мартену, Но есть кто-то еще. Он наслал какую-то нечисть на невесту Рабана, заставив его преследовать себя и приехать в Академию Гаргулий. Он подослал мертвецов ко мне, но Гаргулья, в которую ты не веришь, спасла меня, и тогда... Что? Удивление на лице Колта превратилось в шок. Считанные секунды он преодолел расстояние между нами и заглянул мне в глаза. Ты вспомнила тот вечер? Почти все. Достаточно, чтобы убедиться. Парни, напавшие на меня, были мертвы. «Скорее всего, мертвы недавно. Возможно, убиты только для того, чтобы некромант смог подчинить их своей воле». «И ты видела горгулью?» и, кажется, немного испуганно уточнил Колт. Я прикрыла глаза, пытаясь воскресить в памяти те мгновения, но в голове все еще была каша из секундных вспышек. «Да, нет, я помню все смутно и не была уверена, что это та же горгулья, но разве их может быть много? Если оборот...» «Как бы невозможен. Речь сейчас не об этом. Речь о Рэдеке. Пожалуйста, узнай, вернулся ли он. Ты сможешь сделать это быстрее, чем я. А если нет, его надо найти». Наверное, панические нотки в моем голосе говорили сами за себя, потому что больше колд не стал задавать вопросов. Он отправился в мужское общежитие, по пути отдав приказ повстречавшимся нам стражникам поднять по тревоге всех, кто в данный момент не на дежурстве, и ждать его дальнейших распоряжений. Поэтому, когда оказалось, что Редак действительно не вернулся, на его поиски отправились незамедлительно. Однако найти его удалось только час спустя, в стороне от дороги, ведущей из Бордема в замок, среди деревьев. Это был совсем еще не мертвый лес, но рядом с Редаком лежали три трупа в весьма плохом состоянии. Было очевидно, что от них отбивались, и отбиться почти удалось, но... Редок лежал рядом с мертвыми телами, безмолвный, бездвижный, бледный и холодный.